Сада богов Колорадо. Симметричные формы обработанных ветром скал в аризонской пустыне. Может быть, в головах мелькнула мысль о мираже, который мы наблюдали утром на подлёте к хребтам безумия. Нельзя было не искать опору в какой-нибудь рациональной идее, когда, разглядывая безграничное и израненное бурями плато, обнаруживаешь там длиннейший лабиринт из колоссальных геометрически правильных ритмично выстроенных каменных масс, изкрошенные вершины которых вздымались над ледовым пластом толщиной максимум 40-50 футов, а местами ей заметно меньше. Не подберу слов, чтобы описать воздействие этого чудовищного зрелища. В нем явственно виделось нечто дьявольское, нарушавшее известные законы природы. Плоскогорье перед нами, высотой все тысяч футов, относилось к временам седой древности, и климат здесь сделался непригодным для жизни не менее тысяч лет назад, когда человека еще не существовало. Между тем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 Но кто же их создал? Если в вспоро, когда антарктическая область превратилась в сплошное ледяное царство смерти, человек в своём развитии еще недалеко ушел от крупной обезьяны? Ныне же власти разума безвозвратно пришел конец. Циклопические лабиринты из прямоугольных, скругленных и фигурных блоков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 от динамическом плато Ленг, амиго мерзких снежных людях с Гималаев, а об оккультных манускриптах, относимых ко временам, когда не возник еще человеческий род, о культе Ктулху, а не хрономеконе, а легендах про бесформенного Цатогуа, и связанное с этим половинчатым существом хуже, чем бесформенное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 либо защищенные соседним высоким зданием сохранили свои изначальные контуры, хотя и пострадали от стихий. Через бинокль были видны даже ленты рельефов, украшавших стены, на которых часто повторялся рисунок из точек, тот же, что на стеотитах из лагеря. Теперь он приобрел в наших глазах неизмеримо большее значение.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 Лемурия, Лимурия, Камриум, Узулдаромели, Алатоэ, стране Ломар существовали даже не вчера, а сегодня. Мегаполис, имя которого надо поставить в один ряд с такими гощунственными доисторическими да именами, как Валюзия, Рльех и земле Монар, и безымянный город в Аравийской пустыне.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 мы увидели, что мест для посадки найдется сколько угодно. Выбрав ближайший к перевалу, поскольку отсюда намеревались прямиком лететь в лагерь, мы в половине первого удачно сели на ровный и твёрдый наст, где не было никаких препятствий к последующему быстрому взлету. Для такой краткой стоянки защищать самолет снежной насыпью казалось нецелесообразным, тем более что сильных ветров внизу не было.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 не должен приближаться. Башня имела форму звезды. Расстояние между ее концами составляло футов 300. На постройку пошел песчаник юрского периода. Блоки разнились по величине, средний размер составлял 6 на 8 футов. футов в футах в четырёх от поверхности льда шел ряд арочных проемов или окон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 как таковые отсутствовали. Единственная свободная полоса, простиравшаяся слева в мили от нас, представляла собой мертвое русло реки, которая текла когда-то через город и терялась в горах. В бинокли мы видели стертые почти до основания рельефы и орнаменты из точек, по множеству украшавшие стены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 первобытных существ, строивших и населявших это проклятое место. Тем не менее, научное любопытство и азарт первооткрывателей еще не совсем нас угасли. Мы машинально продолжали, согласно своим планам, собирать образцы всех пород, какие попадались в кладки. Желательно было собрать полную коллекцию Чтобы увереннее определить возраст города. В мощных наружных стенах ничто не указывало на время более позднее, чем юрский и каменноший период. Да и в других местах самые недавние камни относились к плиоцену. С большой определенностью можно было заключить, что город, по которому мы блуждали, превратился в царство смерти примерно 500 тысяч лет назад, а то и больше пробираясь по сумеречным ходам каменного лабиринта, мы заглядывали во все попадавшиеся по пути проемы, осматривали помещение и определяли, можно ли туда проникнуть. Некоторые отверстия находились слишком высоко, за другими виднелись одни только обледеневшие развалины, как у лишенной крыши башня на холме. В одной комнате, просторной и не столь разрушенной, зияла в полу бездонная пропасть, куда по всей видимости не было спуска. Не раз нам выпадала возможность изучить уцелевшие ставни, и мы поражались, различая текстуру окаменевшего дерева, реликта столь далекой эпохи. Это были мезозойские голосеменные и хвойные, прежде всего саговники мелового периода, а также веерные пальмы и ранние покрытосемянные третичного периода. Позднее в ничего не обнаруживалось. Располагались ставни по-разному: и с внешней, иные с внутренней стороны глубоких амбразур. На краях имелись следы необычных петель. Последние, впрочем, давно обратились в прах, утратив прежние, вероятно, металлические крепления. Ставни держали за счет того, что застряли в пазах. В конце концов мы набрели на ряд окон в пяти округлых выступах колоссального конуса, вершина которого осталась нетронутой. За ними была обширная, хорошо сохранившаяся комната с каменным полом. Но спуститься туда из окна возможно было только по веревке. Таковая у нас имелась. Но мне не хотели без особой необходимости карабкаться по ней целых 20 футов, тем более что в разреженном горном воздухе это упражнение отняло бы очень много сил. Громадная комната служила, вероятно, чем-то вроде зала или вестибюля. В свете электрических фонарей был виден четкий не надо полагать, выразительный скульптурный рельеф, который располагался вдоль стен широкими горизонтальными лентами уделыду с такими же широкими полосами, заполненными абстрактным орнаментом. Мы взяли это место на заметку, чтобы вернуться сюда, если не найдем помещение с более удобным доступом. Но вот, нам попался как раз такой вход, какой мы искали. Арочный проем, 6 футов в ширину и 10 в высоту, на месте, куда подходил прежде воздушный мостик пересекавший переулок в пяти футах над нынешней поверхностью льда. Такие проемы, разумеется, находились на одном уровне с полом верхнего этажа. И в данном случае пол был на месте. Само здание, обращенное фасадом к западу, находилось слева от нас и состояло из ряда одинаковых прямоугольных элементов. Здание напротив, где зиял ответный арочный проем, сохранилось плохо. Это был цилиндр без окон со странным округлым выступом в десяти футах над отверстием. Внутри царила непроглядная тьма, а за проходом, судя по всему, открывался бездонный пустой провал. Вскарабкавшись на кучу обломков, мы подобрались к левому зданию еще легче, чем рассчитывали. Но прежде чем воспользоваться желанной возможностью, На мгновение заколебались. Пусть мы уже нарушили границу, отделявшую нас от хитросплетения древних тайн. Но, чтобы ступить внутрь уцелевшего здания, нетронутого уголка баснословного мира, чудовищная природа которого становилась нам все яснее и яснее, для этого требовалось заново набраться решимости. И все же мы перешагнули край отверстия. За ним находилось что-то вроде длинного и высокого коридора с рельефами на стенах. Пол был выложен большими сланцевыми плитами. Заметив множество арочных проемов по обеим сторонам коридора, мы поняли, что за ними находится разветвлённая сеть помещений. Настала пора прибегнуть к нашей системе пометок. До сих пор нам хватало компасов, да и горный хребет, видневшийся между башен, служил надежным ориентиром. Теперь же требовалось нечто иное. Мы нарвали запасную бумагу на подходящего размера клочки и сложили их в мешок, который взял Данфорд. Использовать их предполагалось по возможности экономно, поскольку в этих древних стенах не гуляли сколько-нибудь заметные сквозняки, нам не грозило заблудиться. На тот случай, если ветерок все же задует или запас бумаги истощится, был предусмотрен другой, правда, медленный и трудоемкий способ делать на стенах зарубки. Но чтобы судить о размерах этого лабиринта, нужно было сначала его осмотреть. Дома были расположены очень близко друг к другу и связанным большим числом переходов. Не заметишь, как по последнему мостику забредешь в соседний. Помешать могли только локальные обвалы и геологические сдвиги, поскольку оледенение мало затронуло внутренность этой массивной конструкции. Замечая под прозрачным льдом окна, мы каждый раз убеждались, что они плотно закрыты ставнями, словно все дома были оставлены в одинаковом виде в той поры, пока нижние этажи не скрылись под толщей льда. Трудно было избавиться от впечатления, будто в стародавнюю, покрытую мраком эпоху дома были намеренно заперты и покинуты, не разрушенные никакой внезапной катастрофой, и даже не опечашавшие. Быть может, неведомые горожане предвидели грядущее оледенение. И покинули город все вместе, чтобы найти менее уязвимое убежище. Какие точно физиографические условия сопровождали образование в этих краях ледяной корки, еще предстояло определить. Постепенное наступление льда, очевидно, исключалось. Вероятно, скопившийся снег превратился в лед под собственной тяжестью, а может разgelas reka ili gde-to v karakh prorvala ledyanuyu dambu что и привело к ситуации которую мы теперь наблюдали в этих местах ничто не казалось невероятным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 впечатлений. человеку чувствительному хватило бы и ужаса, каким веяло от этих реликвий седой древности, заброшенных и погруженных в летаргический сон. А тут еще и необъяснимая трагедия в лагере, эти жуткие настенные рельефы, намного и открывшие нам глаза. Нам достаточно было на престине превосходно сохранившееся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 волчицы и арио в Риме, тотемные животные различных диких племён. Но теперь последняя лазейка была у нас отнята, и оставалось только осознать безумную истину, о которой несомненно уже догадывались читатели этих строк. Мне даже сейчас прийти излагать ее на бумаге. Хотя, возможно, в этом не будет необходимости.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 Иногда мы из досады обнаруживали, что уже известные сведения повторяются в другой комнате или другом здании. Декораторы или жильцы очевидно питали особое пристрастие к тем или иным сюжетам, страницам истории. Но временами различные версии одной и той же темы помогали нам разрешить спорный вопрос или заполнить пробел. Не перестаю удивляться,